т и н е д ж е р к а попала в больницу такая воспитанная Голливудом, а что такое Голливуд? А там же нет утки в голливудских фильмах, а ей дают утку. Она спрашивает, что это такое в больнице? А ей заведующий отделением говорит, это ночью ходить в туалет. И ночью больница была разбужена странными звуками. Она надела две утки на ноги и пошла в туалет, да. Вам-то смешно, молодежь. А в наше время не было всего вот специально для, там, скажем, для анализов, для каждого анализа своя пробирочка. Не было этого. Понимаете, мы собирали анализы в спичечный коробок. Ха-ха. Мой коллега в мои инженер собрал с утра полный спичечный коробок. Да. Думает после работы занесу в поликлинику. Вот. А он был курящий, поэтому у него два коробка оказалось спичек, и он запамятовал где какой. А на встречу по улице идут ребята. Говорят, слышь, у тебя спички есть? Он говорит, ребят, у меня два коробка, заберите один. И вот д а л этот санализм. о Представляете, что с теми было, когда они открыли коробок? Они его догнали, вломили так, что у него анализы на всю оставшуюся жизнь испортили. Ой, я смеялся не меньше вашего, когда спортивный комментатор выдал фразу нормальную, но ему показалось, что он сказал что-то страшное. А сказал он нормально: "Хули Лопес бьет по воротам". И от ужаса сказанного он завис в эфире, вот так вот. Слышно было, как мозги шевелятся у него в невесомости. И он вдруг решил оправдаться, пояснить, что он сказал. И он вдруг выдал на всю Россию в эфир: "Хули, это имя такое". Да, что-то в этом народе сбилось, сбилась программа у народа. Который скот считает по головам, а правительство по членам. <звы> В Новосибирске перед Новым годом висел плакат с Новым годом, з а п я т а я собаки.